Глава 16. «А ты ответил быстрее, чем я думала», – поприветствовала меня на крыше памятного мне дома Кайна. «Ты вроде хотела, чтобы я тебе помог», – спросил я. На мне, как и в прошлый раз, было все то же обмундирование, позволяющее скрыть мою личность. Пусть сама девушка и была в курсе, кто именно скрывается под маской, но это не означало, что и остальных я хочу ставить в известность. «Неужели я тебя настолько очаровала, что ты решил помочь деве в беде?» Притворно удивилась Кайна, приложив ладошку к губам. «Закончила?» – устало спросил я, смотря на эту пантомиму. «Скучный ты, Адриан», – развела руками она. «Или как к тебе лучше обращаться? А то тут кто-то в режиме скрытности». «Да как хочешь», – пожал я плечами. «Так-то мое имя не было настолько уже редким, и даже в нашей школе я могу припомнить, по крайней мере, десяток ребят с таким же именем, а сколько их вообще в городе, а во всей империи. Так что раскрыть это меня хоть как-то не может». «Я тут навела справки про ученика Дадзё последний приют, и как-то описание ученика подозрительно совпадает с тобой», вдруг заявила эта особа. «Ну так я и не скрывал, что я ученик своих мастеров», пожал я плечами. «Лучше раскрышь что ты хочешь, чтобы я сделал, а то пока ничего конкретного я не услышал». «Тебе кто-нибудь говорил, что ты ещё тот обломщик?» прищурившись, посмотрела на меня Кайна. «Пошли, на карте покажу, так будет нагляднее». Девушка махнула мне рукой и пошла к пристройке на крыше, от которой у нее, оказывается, был ключ. Для чего эта пристройка была нужна на этом здании, я, похоже, не узнаю, так как юная бандитка быстро заскочила внутрь и также быстро вышла, заперев дверь. Теперь в ее руках была крупная карта нашего города. Причем карта походного образца из специального материала – который не промокает и плохо рвется. «Вот тут, тут и тут расположились группировки, которые пока еще сохраняют нейтралитет и смотрят на то, чем закончится наше противостояние с новоприбывшими масочниками», начала рассказывать девушка. «Вот эта часть районов находится под их контролем или контролем подчиняющихся им на данный момент банд», показывала она на довольно большой район, Судя по всему, большую часть района, где, по сути, и было разрешено находиться бандам, масочники уже захватили. Остались лишь отдельные островки, которые либо не участвовали в разделе власти, либо активно огрызались. Ну и следом Кайна показала тоже немалую область, которая была закреплена за ее группировкой. А вот это наша территория. Главная проблема сейчас в том, что мы с товарищами никогда не полагались на численности в банде, предпочитая работать только с теми, кому можно доверять. Из-за этого мы не успеваем реагировать везде, где возникают проблемы, да и другие офицеры нашей банды, как я, живут в других районах и не всегда могут находиться на месте. «Получается, не ты одна такая особенная, что решила поучаствовать в делах банд», – покачала головой. Если я мог представить, что у одной девушки было шило в одном месте, что она предпочла подобное времяпрепровождение обычной жизни, то если их собралась целая банда, то даже страшно подумать, во что это вылилось. «Но не все же остаются жить в том же районе, где и родились», – Пожала она плечами. «У кого-то родители меняют работу и переезжают поближе к ней, а кто-то просто знаком с остальными с детства». В любом случае это не столь важно. И вообще, не отвлекай меня от рассказа, рассерженно посмотрела на меня девушка. Ладно, ладно, примирительно подняла руки. Продолжай. В целом, в нашей группировке не так много членов, но каждый из нас неплохой боец. Мы раньше не особо вмешивались во все эти дела других банд, так как нас не интересовала их деятельность, пояснила Кайна. «Мы и собрались-то вместе только из-за изначального желания испытать себя и стать сильнее. Сам понимаешь, что среди членов банд не так уж много достойных противников, так что мы довольно быстро забрали себе территорию, которую могли контролировать без особого напряга». «А вообще, кто такие эти офицеры банд и чем они отличаются от других? «Ты специально меня отвлекаешь?» – возмущенно посмотрела на меня девушка – Когда она сердилась, то выглядела довольно забавно, будто нахохлившийся котенок, которого дразнят. Но говорить об этом я, разумеется, не собирался. «Мне же надо понять, что у вас тут происходит», – Развел я руками. «Я же уже говорил, что вообще раньше не был в курсе, что у нас есть подобный район в городе». «Вот ведь богатенький мальчик», – фыркнула Кайна. «В общем, слушай, и повторять я не буду» офицерами называют тех кто доказал свое право командовать остальными не зная как у остальных но в нашей группировке офицеры это те кто доказал свое право силой так что каждый из нас неплохой боец и мы продолжаем совершенствовать свои навыки и подтягивать своих подчиненных подчиненных удивленно переспросил я ну да кивнула девушка Не все же нам участвовать в делах банд, да и не пристало офицерам вмешиваться в каждую бучу, когда возмущается рядовое мясо, да и мы в первую очередь собрались, чтобы совершенствоваться в своих навыках, а обучая других, лучше понимаешь, в чем ты недостаточно хорош. Подчиненные в любой момент могут вызвать нас на бой, чтобы доказать право сильного и занять наше место, так что мы постоянно растем над собой. «Как-то все слишком сложно», – покачал я головой. «Такие порядки были заведены еще до того, как я присоединилась к ним», – хмыкнула Кайна. «Да и нормально все работает. А раз работает, то и нет смысла от этого отказываться. Ты слушай, давай дальше». «Хорошо», – кивнул я, изобразив готовность внимать ее словам. Не все в моей группировке вообще видят смысл вмешиваться в новый передел власти среди банд. Это уже происходило не раз, и то, что масочники появились и подмяли под себя такое количество людей, такое уже бывало, но долго такая структура не держалась, разваливаясь из-за внутренних противоречий. «Но с масочниками все иначе», – понимающий произнес я. Они сильнее и безжалостнее большинства встреченных мной лидеров группировок, да и под их рукой собралось много всякой швали, которая раньше боялась высунуться со своих улиц, а сейчас совсем страх потеряла. В основном, все проблемы как раз из-за подобных отбросов, которые привлекают к себе слишком много внимания. «И что ты собираешься с этим сделать?» «Ты уже показал, что появление даже одного неизвестного бойца может заставить многих опасаться действий со стороны других», – улыбнулась Кайна. «По сути, тогда ты вмешался как раз в момент стремительного захвата территорий масочниками, а вот после их продвижение сильно замедлилось. Некоторые группировки ответили агрессивно на такие действия, теперь подозревая всех в деятельности против них» так что пока предлагаю просто навести дополнительного шороху они ли все это в то же самое что и в прошлый раз устроят на меня охоту все кому не лень не думая что это тебе сильно поможет в прошлый раз ты действовал на бум. с важным видом произнесла девушка в этот же раз у тебя есть человек который может подсказать не только куда лучше будет напасть но подготовить пути к отступлению «Мои друзья, к сожалению, пока не разделяют моего мнения, и открыто выступать против масочников я не могу. Но ты – другое дело». «И почему мне кажется, что самую сложную часть ты оставила мне?» – нахмурился я. «Но ты же ученик Дадзё последний приют. Разве для тебя подобное не должно быть легко?» – иронично улыбнулась она. «Ну, знаешь ли», – возмутился я, – «вроде помощь требовалась тебе, а не мне». «Ладно тебе быть таким букой», – махнула рукой Кайна. «Сейчас главное – вновь заставить всех шевелиться, и если ты начнешь наносить удары не беспорядочно, а по определенным точкам, то только усилишь эффект. Там уже можно будет тебя представить моим друзьям и доказать им, что необходимо вмешаться в раздел влияния на районе, а не сидеть у себя». «Хорошо, давай посмотрим, что получится с твоей помощью», – согласился я, довольно усмехнувшись. «Вот так и получается, что теперь Кайна будет должна мне и одновременно с этим поможет с выполнением задания от мастера Беккера». В то же время меня беспокоит то, что среди масочников оказался Джакомо Дарей – Если это был один клановый, то там могут обнаружиться и остальные. Все говорят о том, что клановые в подобные разборки не лезут напрямую. Но если это не совсем так... еще одна проблема на мою голову. С клановыми точно не хотелось бы связываться. Это вам не уличные бойцы, которые, возможно, и сумели пробудить свою кровь, но через подходящие для раскрытия полного потенциала тренировки не проходили. Клановые опасны, даже если это какой-нибудь малый и незначительный клан как раз тем, что они знают, как добиться максимума от своего наследия, да и деньги у них водятся, чтобы обеспечить своих бойцов всем необходимым для развития. Пусть я и не хотел сильно затягивать выполнение задания от мастера Беккера, но и торопиться в этом деле не стоило. Среди членов банд хватало умелых бойцов, да и пользуются они методами, которые гарантируют выживание, и о честных методах тут речи не шло. Я еще не настолько хорош, чтобы с гарантией выходить против большого количества противников, поэтому лучше заранее все спланировать». Кайна, конечно, изрядно потратила времени на подготовку, изучая все места, пригодные для нападения, но полностью верить девушке, с которой я уже пару раз схлестнулся в битве, я пока не мог. Так-то все чувства говорили, что в целом она неплохая девушка, но лучше все это перепроверить, чем полностью полагаться на нее. Сегодняшней целью был выбран бар, где квартировалась одна из группировок, которая вроде как пошла под руку масочников, а вроде как и держалась в стороне от их дел». По сути, они, похоже, не были никому особо интересны, так как ничего собой толкового не представляли, но все же формально они были частью группировки масочников, а значит удар по ним будет означать и удар по масочникам, на который они просто обязаны отреагировать, иначе их не поймут. Вот такие своеобразные пощечины Кайна и хочет выдать новой группировке, чтобы заставить их злиться. Они слишком быстро взяли себе очень много различных банд, которые не сказать, чтобы были между собой в хороших отношениях. Процесс притирки друг к другу еще шел, и даже внутри этой группировки они готовы были резать своих союзников. Так что инициатором нападения на бар мог быть кто угодно – А раз уж я примелькался среди местной шпаны, то это внесет еще больше неразберихи в разбирательство. Ну что же, пора действовать.